Глава 34. Свиньин ждал любого имени. И Моргенштерн, и проктолог левинсон Любой из них мог желать ему смерти, чтобы исключить его из перспективного дела с тетрадями. А уж как хорошо в эту схему вписывался Деричи четко. Он в свете последних событий вообще был подозреваемым номер один. Но доносчик его удивил. «Это все черт-фараб!» «Бенишу?» В интонациях свиньина слышится недоумение и недоверие. «Да, он!» — восклицает Левитан и даже стучит себя в грудь. «С самого начала чертова сифардская обезьяна все время ныла. А зачем нам этот сопливый гой? Чего он тут всеми командует? Вам, господа, не обидно, что он тут корчит из себя невесть кого? Говорил, что ему сидеть рядом с вами, с мокрушником гойским западло». Но Шиноби все еще смотрел на него с недоверием. И тогда Люцифер продолжил. «Не верите? Так спросите у Моргенштерна. Моргенштерн ему пару раз даже говорил, чтобы он заткнулся. Иначе он об этих его стонах вам расскажет. А вы его опять на нару прячете. И тогда он при нем ничего такого не говорил. А еще Фриц говорил, что он чалился не только по политическим статьям. Говорил, больно он темпераментный». «Нет». Все это еще не убеждало юношу. Вообще-то он вытащил бенишу из камеры смертников. Неужто все проистекает из ненависти расовой обычной? Нет, что-то тут иное скрыто, или ледоносчик просто врет умело. И он интересуется. А вы зачем на это согласились? Шиноби убивать — опасная затея. На риск такой пойти, что подоткнуло вас? Да... Он обещал мне помочь. С одним делом стал мяться Левитан. «И что это за дело?» «Ну, понимаете», — продолжал Левитан все с таким же смущением. «Мы с мамашей все никак ужиться не можем. Мы хорошие люди, только квартирный вопрос нас испортил. папаш ты мой приставил себе завещание Вот и непонятно, чей дом общий получается. После смерти отца мамаша была для нас сестрой, кормящей матерью». — Ну, кормила она в основном своих молодых мужиков, которые у нас приживались. Тут он улыбается, словно вспомнил что-то приятное. — Последнего, кстати, я восемь лет назад упек на нары на 15 лет. Болтал в дурак много. В общем, я все хочу маму из этого дома выселить. Сам я не могу, а раб мне пообещал, что поможет. Вот я и согласился. — Что значит «выселить», — уточняет Шиноби. — И главное, куда? Доносчик мнется. «Да куда получится?» «Куда получится?» «Понятно». Впрочем, это его не касалось. Юноша хотел знать больше по вопросу, который касался его самого. «Но где вы взяли яд и деньги на цикорий?» «Так это, э, деличи четко ему дал?» Сразу оживился Левитан. «Как только узнал, что яд для вас, так еще и обрадовался?» И потом Левитан радостно сообщает. «Он говорил, что вы — фуфловый шиноби, называл вас соплей и поцом. Говорил, что вас не жалко, что вас сюда эндельманом на забой прислали, потому что никто из благородных посланником быть не захотел, а вы — дурак, и рады были». «Давно он был у вас?» — сухо интересуется юноша. Ему было немного неприятно слышать все это, но он сохранял внешнее спокойствие. «Так они полчаса назад с арабом ушли...» Он учил меня яд в горячее пойло заливать так, чтоб тот и не свернулся, — ответил Левитан. И потом спросил жалостливо. — Послушайте, господин, добрый человек, а вы меня убивать не будете? Тут он начинает шмыгать носом. — Меня и убивать-то особо не за что. Я же вам все честно рассказал. Я не виноват. Это все этот Сефар-то Зазелев. Одно слово — уголовник. — Пока живите, — чуть подумав, соглашается юноша. «Но скажите мне, куда пошел Тарас с Бенишу вместе?» «Ой!» — Левитан встал и вздохнул полной грудью. Стал растирать свои белые щеки. «Вы такой человек прекрасный! Такой прекрасный! Вы мне с первого взгляда понравились!» «Ой!» — он ощупывает свой несвежий организм руками в жизненно важных местах. «Как второй раз на свет родился!» «А куда они пошли, да хрен их знает, они не сказали. Может, к Моргенштерну, хотя рано. Моргенштерн в это время никому еще не открывает». И потом он просит заискивающе. «Господин убийца, а можно я немножко выпью? А то и кровообращение у меня застопорилось во всем теле. Нужно срочно протолкнуть тромбы. Вы так на меня зыркнули, так зыркнули. Ой, я уже думал, все, приплыли». Пришло время читать отходняк типа «Шма, Израиля дано и Хат». Слушай, Израиль, Господь один. А потом гляжу, а нет, еще не все потеряно, я еще потрепыхаюсь. Свиньим встает и идет из кухни, и Левитан тоже встает, быстро выпивает водки, спешит за ним и интересуется. А вы сейчас к Моргенштерну? Будете рамы резать, я с вами». Я, если надо, все расскажу прямо в его небритое мурло. Хочу увидеть эту сцену. Вот хохму будет, когда он поймет, что его затея не выгорела, и сейчас ему придется за все ответить». Но юноша вдруг поворачивается к нему резко и говорит очень нехорошим тоном. «Вам лучше никуда не выходить. Сидеть, не зажигая к ночи света, дверь никому на стук не отпирать, сидеть как мышь, не издавать ни звука». «А что такое?» — растерялся Левитан. «Я что-то не понимаю». «Свидетель вы для них сейчас опасный. Деричи четко и Бенишу с ним, едва поймут, что я вас не прикончил, закончат это дело без меня. Так что закройте дверь и затаитесь». «Да ну». Поначалу Левитан не очень-то верит в такой вариант, но потом начинают понимать. «Вы думаете, да? Нет, ну вы серьезно?» И так как молодой человек ему не ответил, а стал подниматься по лестнице вверх, он стал интересоваться. «Убийца, а вы куда?» Левитан поднимается за ним, но и на этот раз свиньин промолчал. Он подошел к запертой двери и постучал в нее. «Мадам, я тот бродяга, самый которого вы только что спасли от смерти. Спасибо вам. Но знать не очень надо, кто был причастен к этому злодейству, кто до меня здесь был совсем недавно». Сразу после юноша услышал легкие шаги за дверью, а потом и голос. «То вот для тебя в моем доме собиралась отвратительная банда разнообразных скотов, хулиганы и трактирные арсы, гои-негодяи, мерзкие дружки моего шалопута. Один из них — это наш постоялец, негодяй, как и все сефарды, который вечно скрипит половицами, ходит туда-сюда и еще один раз помочился мимо писсуара». А второй — так это вечно воняющий чесноком и нестиранными шароварами рагуль, который все время повторял мерзкое слово «потужный». Они ждали каков-то как я поняла, тебя. Думали, что ты придешь. И готовились к твоему приходу. А потом вдвое убрались, а мой дебил остался тебя дожидаться. Он же самый тупой из них. Тупой! Убийца! Слышишь меня? Можешь чистой совестью зарезать его. Он у меня все равно не получился». Я его родила от какого-то кучера Гоя, потому что хотела отомстить мужу за его вечные гулянье. «Мама — Мама! — орёт Левитан и от ярости пинает дверь. — Чертова ведьма! Совсем уже из ума выжили! говорить такое при Гоях! Ну, в принципе, все совпадало с рассказом Левитана, и юноша поблагодарил старушку и стал спускаться по лестнице, рассеянно разглядывая безногую мумию, что стояла рядом. А Левитан, стоя у двери комнаты своей матушки, говорил негромко, «Ну, мамаша, вы уже перешли все рамки». Потом он с шумом буквально скатывается с лестницы, бубня при этом. «Господин убийца, вы ее не слушайте. Говорю ж, она из ума уже окончательно выжила. Ее кукушка забросила гнездо и улетела навсегда». Это она специально всем про кучера рассказывает, чтобы я не мог на часть дома претендовать. Но все это как раз Ратибора вообще не интересовало. Он, остановясь у двери, еще раз напомнил доносчику. «Дверь запереть, на улицу ни шага, и света к вечеру не смейте разжигать. Сидите, чтобы никто и не подумал, что живы вы, иначе будет хуже. Стучаться будут к вам, но вы не открывайте». «Откроете, так вас зарежут тут же. Миндальничать, как я, не станут с вами». «Зарежут?» — со страхом переспросил Левитан. «Зарежут, чтобы не болтали», — сурово подтвердил Шиноби и вышел из дома. Он сразу осматривается, бросает быстрые взгляды во все стороны и, конечно же, замечает пассажирскую бричку в конце улицы. У нее поднят верх». Удобно днем следить вот так из брички, да только дорого ее аренда встанет. Скорее всего, Деричи четко с в ней, таращатся на него теперь из-под верха, удивляются и злятся, наверное, на Левитана. Но надо еще убедиться, что они там, и молодой человек быстрым шагом направляется в сторону поместья и вскоре убеждается, что бричка следует за ним. И уже у самых ворот, увидав бричку на главной улице города, Шиноби убеждается, что Сурней был прав, когда говорил, что Деричи Четко нужно убрать из Кобринского. Но поначалу свиньин пренебрег этой рекомендации, вернее, не спешил ее осуществить. И вот чем все это обернулось. Ну ладно, с Деричи Четко все, в общем-то, было ясно. Но вот Бенишу! Этот человек его удивлял. По сути, Ратибор его спас от мучительной смерти, вытащил с тюремных нар, одел, обул, устроил ему ночлег за свой счет. Ученый демонстрировал радость, когда он вернулся, а до этого всячески выказывал свою благодарность. И вдруг, на тебе, стал активно участвовать в отравлении шиноби. Впрочем, Левитан мог и врать ему. Нужно было все проверить, необходимо было поговорить с Моргенштерном. С Моргенштерном. Ну, так себе источник. Он только на первый взгляд человек открытый и разухабистый. И случай с тем внезапным отрезвлением как раз говорил о том, что Фриц еще тот хитрец. И вообще, на кого юноша мог положиться в этом городе, кроме Сурмия? Ни на кого. И ему, конечно, нужно было прислушиваться к резиденту, как к товарищу опытному и умному. В общем, Деричи четко, нужно было убирать из Кобринского любыми возможными способами, пока он сам не убрал отсюда посланника свиньина. Молодой человек удивил Муми, появившись на пороге коттеджа, забрав одну важную и нужную вещь и тут же покинув жилище. Она лишь успела крикнуть ему вдогонку. — К вам приходил один раввин из вчерашних. Но Ратибор не стал уточнять, кто это был и что он хотел. Сейчас ему было не до местных раввинов. Шиноби поспешил к забору поместья, который он благополучно перелез, убедившись, что брички с поднятым верхом рядом нет. Юноша быстро шел, уже обдумывая свои дальнейшие действия и нужные для дела слова интонации. Также Шиноби не забывал проверять наблюдение за собой и с удовлетворением убеждался, что слишки за ним нет. Он ото всех оторвался, и уже вскоре молодой человек был на почти чистой, по местным меркам, фишенебельной улице возле хорошо известного ему заведения с красивыми витринами, которое называлось «Слеза Давида». У входа, как обычно, торчали два молодых человека в залихватских котелках, которые они носили на затылках, ярких рубахах, расстегнутых на груди, и золотых цепях под ними. Они держали руки в карманах, а в зубах тонкие сигаретки, и внимательно смотрели на приближавшегося к ним свиньина. И свиньин, подойдя к ним, без всякого приветствия, произносит. Мне надобно с Рудольфом говорить. А че такого? Чего тебе, Рудольф? нагловато интересуется один из парней в котелке, не вынимая сигаретку изо рта. Вы это в самом деле знать хотите. Шиноби смотрит на них обоих с высокомерием, а может быть даже и с угрозой. Он не собирается с ними церемониться и даже рассчитывает на то, что эта шпана рискнет немножко побоковать. Но этот не очень-то дружелюбный его тон так поражает обоих юнцов, что и они ответить ему ничего не могут, будто чувствует, что этот поц изгоев так борс неспроста и шутить, видимо, не собирается. Молодые бандиты лишь переглядываются, и один кивает другому на дверь. «Сходи, скажи боссу, что убийц пришел». И второй молча скрывается за красивыми дверями ресторана. Свиньин остается на улице, но ненадолго. Скоро молодой бандит появляется в дверях и кивает ему. «Заходи, тебя ждут». Шиноби проходят в ресторан. Он молча заходит в зал, а там народу немного, 11 человек всего, и все как один сидят за сдвинутыми столами. Белые скатерти, красивая посуда, уважаемые люди кушали хорошую еду, ну, до тех пор, пока он не появился рядом. Тут почти все они кушать перестали, за исключением пары людей, которые свой обед не прервали. Кроме Рудольфа, Ратибор узнал еще пару людей из Кобринской братвы, но это сейчас ничего не значило. Он остановился в пяти метрах от стола и, не поздоровавшись, начал, глядя прямо в глаза местного босса. «Купец, известный нам, до дома не доехал. Жена напрасно ждет его домой. Он из поместья выехал и канул, исчез, как не было, со всем товаром вместе». Рудику явно не нравится вызывающее поведение молодого человека. Его лицо мрачнеет, теперь он смотрит на него из-под лобья и спрашивает, «А я здесь при чем?» И тогда шиноби достает что-то из-за пояса, делает шаг к столу и небрежно кидает эту вещь прямо на скатерть. Крики раздаются сразу. Почти все бандиты вскакивают со своих мест так рьяно, что один из них опрокидывает стул, посуда звенит на столе, некоторые выхватывают ножи, но Рудольф поднимает руку и язычно рычит на весь ресторан. — Ша, господа блатные! Ша, я сказал! И все так и замирают с обнаженным оружием в руках. Стоят, таращатся со злобой на свиньяна, но ослушаться пахана никто не решается. «Огромный, уже известный юноша-бандит по имени Шлома, один из тех, кто не скакивал Он нацепляет зубцом вилки то, что бросил на стол свиньин, и поднимает это повыше, разглядывает сам, а потом подносит это поближе к Рудольфу. Тот рассматривает предмет, а потом переводит взгляд на свиньина и интересуется». «И что это?» «Ну как же так? Неужто не узнали?» Тот именной кошель, как раз из тех, которые купцы у сердца носят, — с вызовом говорит юноша. «А к чему я должен его узнавать?» — холодно спрашивает Рудик. «Там литера красивая на нем, и кровь давно зачахшая чернеет. То кровь известного и мне, и вам, купца, фамилия которого — Кобинский». Мрачное лицо Рудольфа теперь еще и темнеет. Он не отрывает взгляда от шиноби, — и, кажется, уже понял, что произошло. А молодой человек не останавливается. Жена его отныне безутешна и не дождется мужа из поездки. И что ж такого? Рядовое дело. Еще один купец пропал в дороге. Тут Шиноби делает паузу. Вот только помнится, что вы мне обещали, и я по глупости ему пообещал, что он отсюда выберется целым, с товаром и телегами своими. Да вот не выбрался! Ну что ж, судьба такая, а обещание, что истиной, долгою, как введено в традицию у вас, и обещанием никто считать не будет, так что плевать всем на того купца, чьи кости где-то на трясинах местных уже изъедены кусачими клещами. Казалось бы, и все. Тут свинин качает головой. Да нет, не все. Сюда, как вам, наверное, известно. Коллега мой из Купчина приехал. И будучи неглупым человеком, к тому же и упорством наделенным, который день купца того он ищет, и я уверен, след его найдет. Зовут его Тарас Дирич Четко, я про него вам говорил уже. Сюда он вызван был купцом пропавшим, и, получив, мне кажется, аванс, желает получить все остальное, что тот купец пообещал ему». Тому, кто в хлябях схоронил купчишку, вдову несчастную оставив безутешной, тому, кто весь его товар присвоил, сдается мне, придется поделиться. А как делить? Да уж решайте сами, то дело не мое. Теперь прощайте». Тут Рудольф наклоняется и молча смотрит в конец стола. Взгляд у него долгий и пристальный. Конечно же, он глядит на яростного Яшку, но тут тут же прикладывает руки к груди прикрытой белой салфеткой и искренне удивляется. Рудик! Да-ха, с Да боже, упаси! Ну ты ч ⁇ в натуре? Но свиньин не собирается выяснять, кто и что виноват в этом происшествии. Он не прощается и идет к выходу.